Она произнесла это так пылко, что в устах мужчины это звучало бы как богохульство. Скарлетт смотрела на нее во все глаза, напуганная столь неожиданным взрывом. «Еще являются ко мне со всей этой ложью. И Арчи, и Индия, и миссис Элсинг. Да как они посмели!» «Миссис Элсинг, конечно, тут не было». «У нее действительно не хватило мужества, но она всегда ненавидела тебя, дорогая, потому что ты пользовалась большим успехом, чем Хенни. и потом она так взбесилась, когда ты отстранила Хью от управления лесопилкой, но ты была абсолютно права, он совершенно никчемный, неповоротливый, ни на что негодный человек». Так Мелани одной фразой расправилась с товарищем детских игр и ухажером дней юности. А вот за Арчи я виню себя. Не следовало мне давать этому старому негодяю приют. Все мне об этом говорили, но я не слушала. Ему, видите ли, не нравится, дорогая, что ты пользуешься трудом каторжников. Но кто он такой, чтобы критиковать тебя?» «Убийца! Да к тому же убил-то он женщину! И после всего, что я для него сделала, он является ко мне и говорит, «Да я бы нисколько не пожалела, если бы Эшли пристрелил его! Ну, словом, я его выпроводила с такой отповедью, что уж можешь мне поверить!» И он уехал из города. «Что же до Индии, этого подлого существа, дорогая моя?» «Я, конечно, сразу заметила, как только увидела вас вместе, что она завидует тебе и ненавидит, потому что ты красивее ее и у тебя столько поклонников, а особенно она возненавидела тебя из-за Стюарта Тарлтона. Она ведь так сокрушалась по Стюарту. Словом, неприятно говорить такое о своей заловке» но мне кажется у нее помутилась в голове потому что она все время только стерти и думает другого объяснения ее поступкам я не нахожу я сказала ей чтобы она никогда больше не смела переступать порог этого дома и если я услышу что она хотя бы шепотом намекнет на подобную гнусность я я при всех назову ее лгуньей Мелани умолкла, гневное выражение сразу сошло с ее лица, уступив место скорби. Как все уроженцы Джорджии, Мелани была страстно предана своему клану, и мысль о ссоре в семье разрывала ей сердце. Она секунду поколебалась, но Скарлетт была дороже ей, Скарлетт была первой в ее сердце, и, верная своим привязанностям, она продолжала — «Индия ревновала меня к тебе, потому что тебя, дорогая, я всегда любила больше. Но она теперь никогда не переступит порога этого дома. Моей же ноги не будет в том доме, где принимают ее. Эшли полностью согласен со мной. Правда, то, что родная сестра сказала такое, чуть не разбило ему сердце». При упоминании имени Эшли натянутые нервы Скарлетт сдали. И она разразилась слезами. Когда же она перестанет причинять ему боль? Ведь она-то думала лишь о том, чтобы сделать его счастливым, обезопасить, а всякий раз только ранила. Она разбила ему жизнь, сломила его гордость и чувство самоуважения, разрушила внутренний мир, его спокойствие, проистекавшее от цельности натуры. А теперь она еще и отторгла его от сестры, которую он так любит». Чтобы спасти ее, Скарлетт, репутацию и не разрушать счастье своей жены, ему пришлось принести в жертву Индию, выставить ее лгуньей, полубезумной ревнивой старой девой, Индию, которая была абсолютно права в своих подозрениях и в своем осуждении». Ведь ни одного лживого слова она не произнесла. Всякий раз, когда Эшли смотрел Индии в глаза, он видел в них правду, правду, укор и холодное презрение, на какое у Илксы были мастера. Зная, что Эшли ставит честь выше жизни, Скарлет понимала, что он, должно быть, кипит от ярости. Он тоже, как и Скарлетт, вынужден теперь прятаться за юбками Мелани. И хотя Скарлетт понимала, что это необходимо, и знала, что вина, заложенное положение, в какое она поставила Эшли, лежит прежде всего на ней, тем не менее, тем не менее, как женщина, она больше уважала бы Эшли, если бы он пристрелил Арчи и честно повинился перед Мелани и перед всем светом. Она знала, что несправедливо к нему, но слишком она была сама несчастна, чтобы обращать внимание на такие мелочи. На память ей пришли едкие слова презрения, сказанные Реттом, и она подумала, а в самом деле так ли уж по-мужски — вел себя в этой истории Эшли. И впервые сияние, неизменно окружавшее Эшли с того первого дня, когда она в него влюбилась, начало немного тускнеть. Черное пятно позора и вины, лежавшее на ней, переползло и на него. Она решительно попыталась подавить в себе эту мысль, но лишь громче заплакала. «Не надо так, не надо!» — воскликнула Мелани, бросая плетение и, пересев на диван, притянула к своему плечу голову Скарлетт. «Не следовало мне говорить об этом и так тебя расстраивать. Я знаю, каково тебе. Мы больше никогда не будем об этом говорить. Нет, нет, ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Словно ничего и не было. Только...» Добавила она, и в ее тихом голосе почувствовался яд. «Я уж проучу Индию и миссис Элсинг. Пусть не думают, что могут безнаказанно распространять клевету про моего мужа и мою невестку. Я так устрою, что ни одна из них не сможет больше ходить по Атланте с высоко поднятой головой. И всякий, кто будет им верить или будет их принимать, отныне мой враг». Скарлетт, с грустью представив себе долгую череду грядущих лет, поняла, что становится отныне причиной вражды, которая на протяжении жизни многих поколений будет раскалывать город и семью. Слово свое Мелани сдержала. Она никогда больше не упоминала о случившемся при Скарлетт или Эшли. Да и вообще ни с кем этого не обсуждала. Она одержалась с холодным безразличием, которое мгновенно превращалось в ледяную официальность, если кто-либо хотя бы намеком смел напомнить при ней о случившемся. На протяжении недель, последовавших за приемом, который она устроила в честь Эшли, когда город лихорадило от сплетен и перешептываний, а Рэд продолжал таинственно отсутствовать, и не было человека, который стоял бы от всего этого в стороне, Мелани не щадила клеветников, поносивших Скарлетт, будь то ее давние друзья или родня. Причем она не говорила, а действовала. Она прилепилась к Скарлетт точно моллюск, к раковине. Она заставила Скарлетт по утрам, как всегда, ездить в лавку и на лесной склад, и сама отправлялась к ней». Она настояла на том, чтобы Скарлетт днем разъезжала по городу, хотя той и не очень хотелось выставлять себя на обозрение своих любопытствующих сограждан. И всякий раз Мелани сидела в коляске рядом со Скарлетт. Мелани брала ее с собой, когда ездила днем к кому-нибудь с визитом и мягко, но настойчиво вводила в гостиные, в которых Скарлетт не бывала уже больше двух лет. Беседуя с потрясенными хозяйками, Мелани всем своим видом решительно давала понять, «Если любишь меня, люби и моего пса». Она заставляла Скарлет рано приезжать с визитом и сидеть до тех пор, пока не уйдет последний гость, тем самым лишая дам возможности всласть понаслаждаться пересудами и домыслами и вызывая немалое их возмущение.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 Однако не нашлось бы человека, которому было бы безразлично, пострадают ли Мелани и Индия, их страсти бушевали прежде всего вокруг них, а не вокруг Скарлетт, все хотели знать, солгала ли Индия».